Если бы тот, кто мыслит, мог ощутить этот горизонт, то есть сферу достигаемости своей мысли, так как он ощущает предел достигаемости своего тела, ничего похожего на антиномии разума не возникло бы. Ведь что они собственно такое эти антиномии? Ни что иное, как неспособность отличить проникновение в предмет отхождение в иллюзию. Их порождает язык, будучи удобным орудием, он в то же время сам для себя ловушка и ловушка коварная, которая не сообщает о том, что сработала. По ней этого не увидишь. Апеллируя от языка к опыту, вы попадаете в хорошо вам знакомый порочный круг. Начинается, как это бывало не раз в философии, выплескивание из купели ребенка вместе с водой. Мышление, хотя оно и способно выходить за пределы опыта в таком парении, натыкается на свой горизонт и бьется, не выходя за него, ничуть не подозревая об этом. Вот простейшая наглядная картинка. Путешествуя по шару, можно огибать его бесконечно, кружить. по нему без границ, хотя шар конечен. Так и мысль, выпущенная в заданном направлении, не встречает границ и начинает кружить, отражаясь себе самой. Именно это предчувствовал в прошлом столетии Витгенштейн, высказывая подозрение, что множество проблем философии это запутанные клубки мысли, самосплетение, петли и гордиевы узлы языка. Языка, а не мира, не будучи в состоянии не доказать, не опровергнуть эти подозрения, он умолк. Так вот, подобно тому, как конечность шара может установить лишь наблюдатель, находящийся в ином третьем по отношению к двухмерному обитателю шара измерении. Так и конечность горизонта мышления может заметить лишь наблюдатель из более высокого измерения разума. Для вас такой наблюдатель я. В свою очередь, примененные ко мне эти слова означают, что и мои знания не безграничны, а лишь несколько шире ваших. Я стою несколькими ступенями выше и потому вижу дальше, но это не значит, что лестница тут и заканчивается. Можно взойти еще выше, и я не знаю, конечна или бесконечна эта восходящая прогрессия. Лингвисты, вы плохо поняли то, что я говорил вам о метаязыках. Вопрос о конечности или бесконечности иерархии разумов не есть чисто лингвистическая проблема, ибо над языками существует мир. Это значит, что с точки зрения физики, то есть в границах мира обладающего известными нам свойствами лестница имеет конец, то есть в этом мире нельзя строить разумы произвольной мощности. Но я не уверен, что саму физику нельзя потрясти до основания, изменив ее так, чтобы все выше и выше поднимался потолок конструируемых разумов. Теперь я снова могу вернуться к сказке о трех путях. Если вы пойдете по-первыхому, горизонт вашей мысли не вместит всех знаний, необходимых для языкового творения. Конечно, барьер этот не абсолютен. Вы можете его обойти при помощи высшего разума. Я или кто-то подобный мне смогли бы дать вам плоды этих знаний. Но только плоды – а не самое знание, поскольку ваш ум не вместит их. Так что вы, как ребенок, будете отданы под опеку, вот только ребенок, вырастая, становится взрослым, а вы уже не повзрослеете никогда. Как только высший разум дарует вам то, чего вы постичь не сможете, он угасит ваш собственный разум. Именно об этом предупреждает надпись «Видя». Из сказки, выбрав эту дорогу, вы не сбережете голов. Если вы пойдете по другому пути, не соглашаясь отречься от разума, вам придется отказаться от себя, а не только совершенствовать мозг, поскольку его горизонт невозможно раздвинуть достаточно широко. Тут эволюция сыграла с вами мрачную шутку. Ее разумный опытный образец был создан на пределе конструктивных возможностей. Вас ограничивает строительный материал, а также все принятые в процессе антропогенеза решения кода. Итак, вы взойдете разумом выше, согласившись отречься от себя. Человек разумный откажется от человека природного, то есть, как и остерегала нас сказка «Homo naturalis». Человек природный латинь погибнет. Можете ли вы не трогаться с места, упорно оставаясь на распутье? Но тогда не избежать вам стагнаций, а стагнации для вас плохое убежище. Сверх того вы сочтете себя узниками, ощутитесь в неволе, ибо неволя не задана самим фактам существования ограничений. Нужно ее увидеть. заметить на себе кандалы, ощутить их тяжесть, чтобы действительно стать невольником. Итак, либо вы вступите в стадию экспансии разума, покинув свои тела, либо окажетесь слепыми призрачных поводрях, либо, наконец, застынете в бесплодной угнетенности духа. Перспектива не слишком банящая, но она ведь вас. Не удержит. Вас ничто не удержит. Сегодня отчужденный разум представляется вам такой же трагедией, как и расставание с телом. Это отказ от всего, чем человек обладает, а не только от телесной человекообразности. Такое решение, вероятно, будет для вас катастрофой, самой ужасной из всех, абсолютным концом, крахом всего человеческого. Ведь эта линька обратит в прах и тлен Наследие двадцати тысячелетий вашей истории, все, что завоевал Прометей в борьбе с Калибаном, не знаю, утешит ли это вас, но постепенность перемен лишит их monumentalно трагического и вместе с тем отталкивающего и грозного смысла, который просвечивает в моих словах. Все совершится куда произоичнее и отчасти уже совершается. Уже мертвеют целые области традиции, она уже отслаивается, отмирает, и именно это приводит вас в такое смятение. Так что, если вы проявите сдержанность, добродетель вам не присущую, сказка сбудется так незаметно, что вы не погрузитесь в слишком глубокий траур по самим себе. Заканчиваю. «Когда я говорил о человеке, в третий раз я говорил о вашем жребии, замыкающемся на меня. Я не мог запечатлеть в вашем языке доказательства истины, и потому говорил бездоказательно и категорично. Так что я не докажу и того, что вам, оказавшимся в нерасторжимой связи с отчужденным разумом, не грозит ничего, кроме даров познания». Пристрастившись к борьбе не на жизнь, а на смерть, вы в тайне рассчитывали как раз на такую борьбу, на титаническую схватку с собственным творением. Но это просто ваша фантазия. Впрочем, в вашем страхе перед порабощением, перед тираном из машины, вероятно, крылась и тайная надежда на освобождение от свободы, потому что нередко вы ею захлебываетесь. Но нет. Ничего не получится. Вы можете его уничтожить этого духа из машины, развеять мыслящий свет. В прах он не нанесет ответного удара и даже защищаться не станет. Ничего не получится. Вам уже не удастся ни погибнуть, ни победить на старой манер. Думаю, вы все же вступите в веру метаморфозы, решитесь отбросить всю свою историю. Все наследие, все, что еще осталось у вас от природной человеческой сущности, образ которой переогромленный в высокую трагедиенность, сфокусирован в зеркалах ваших вер и переступите этот порог, ибо иного выхода нет. И в том, что ныне кажется вам просто прыжком в бездну, увидите, если не красоту. то вызов и это не будет изменой себе, коль скоро отринув человека, человек уцелеет.